Раздел первый. Лишение разума. Тот, кто не желает думать, — упрямец, тот, кто не может, — глупец, а тот, кто не осмеливается, — раб. Уильям Драмонт. Глава первая. Неприличное предложение. Как бы странно это ни звучало, но средневековое папство было гнездом политических интриг, достойных пера Джорджа Мартина. Однако даже по весьма причудливым стандартам того времени очень немногие странные и страшные события истории католической церкви могут сравниться с абсурдностью действия, происшедшего в январе 897 года. Его местом стал судебный зал Величественного Римского собора Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме, где новый папа Стефан VI метал громы и молнии в своего предшественника Формоза, обвиняя его в вероломстве, подкупах и других грехах. Но, несмотря на тяжесть обвинения, Формос отвечал на все тирады ледяным молчанием. Еще бы, ведь папа Формос умер за девять месяцев до этого судилища. Тем не менее, полуразложившийся труп, облаченный в папское деяние, сидел на троне, а спрятанный за ним перепуганный дьякон должен был отвечать на обвинения от лица покойника. Папа молчал, и это молчание было истолковано обвинителями как признание вины. Стефан объявил, что невиновный всегда может ответить на обвинение и защитить себя. Таким образом, вина Формоза была доказана. Стефан не стал терять время. Он тут же проклял умершего и велел отрубить ему три пальца правой руки, чтобы тот никогда больше не смог благословлять верующих, если бы даже ожил, что было бы немалым успехом реаниматологии. Голый труп Формоза протащили по улицам Риба и бросили в Тибр. Позже монахи извлекли тело из реки, и очень скоро мертвый Формоза стал для римских граждан предметом поклонения. Весь этот сюрреалистический кошмар вошел в историю под названием трупного или жуткого синода, синода с хоренда. В результате общество отвернулось от Стефана, Формоз был, в конце концов, реабилитирован и погребен с почестями в полном папском облачении, однако на этом его злоключения не прекратились. Много лет спустя жестокий распутный папа Сергей III отменил прощение. Несколько источников сообщают, что Сергий даже приказал обезглавить труп, видимо, для верности. Истинность этих сведений подтвердить трудно, но Сергей своей жестокостью и развращенностью выделялся даже на фоне других, не отличавшихся нравственностью и милосердием римских пап того времени. По словам одного из современников, Сергей был негодяем, заслуживавшим веревки или костра. Конечно, Стефан не был законченным идиотом. Истинный мотив этого судилища был чисто политическим. Извращенную логику использовали для оправдания омерзительного действия, придав видимость рациональности суду, лишенному всякой справедливости. Нельзя сказать, что это помогло Стефану. В августе 1897 года его самого бросили в тюрьму и задушили в камере. Позже церковь без лишнего шума отменила... Дамнацио, мемория», «проклятие памяти» в отношении Формоза, признав это решение политическим, а не основанным на благочестии и мудро позволив этому отвратительному инциденту исчезнуть в море забвения. Но из данного случая можно извлечь важный урок. Вот до какого извращения доводит порой иллюзия разумности суждения. Наша способность рассуждать является главной и наиболее очевидной отличительной чертой рода человеческого. Мы рассуждающие животные, одаренные умением сознавать этот факт. Каждый из нас сталкивается в жизни как с абстрактными, так и с осязаемыми концепциями, учится на уроках прошлого и планирует будущее. И в основе всего этого находится наша способность к разумному суждению. Искра, освещающая самые темные уголки, куда может добраться наш разум. Но при всех блистательных достижениях и подвигах, на какие способен наш мозг, он все же не является безотказной машиной. Мы часто совершаем ошибки, как явные, так и скрытые психологи ричард низбет и ли рос замечают по поводу этого вопиющего противоречия что одним из старейших философских парадоксов является очевидное противоречие между величайшими триумфами и драматическими провалами человеческого ума тот же организм который походя решает логические проблемы недоступные самым мощным компьютером часто совершает ошибки в простейших суждениях о повседневных событиях мало обладать мощным мозгом Его надо тренировать и обучать в мире, достаточной для того, чтобы справляться с непонятными и сложными ситуациями. Давайте проведем не вполне корректную аналогию с компьютером. Даже самая мощная машина не может работать без адекватного программного обеспечения. Сравниться по архитектуре и сложности с нашим мозгом не может ни один компьютер, но мышление выходит за рамки чисто интуитивного процесса, так как ему, мышлению, необходимо учиться. Ущербное мышление — это путь к неверным умозаключениям. «Мусор в данных, мусор на выходе» — это мантра нынешних специалистов по информационным технологиям, но возникла она отнюдь не сегодня. Чарльз Бэббидж, отец вычислительной техники в середине XIX века, говорил с горечью, «Умоляю вас, мистер Бэбидж, скажите, если вы введете в машину неверные числа, то может ли она дать правильный ответ?» У меня просто нет слов для того, чтобы описать ту кашу, которая должна быть в голове человека, задавшего этот вопрос. Люди, разумеется, не компьютер, а нечто совершенно от них отличное. Хотя мы способны на невероятно глубокое мышление, тем не менее, принимая быстрые решения, мы опираемся на инстинктивные методы. Например, мы, вероятно, будем судить об опасности какого-то предмета на основании его сходства с известным нам из опыта источником опасности. Такие практические приемы, называемые эвристическими, встроены в нашу центральную нервную систему от рождения. Эти короткие пути не всегда оптимальны и не всегда приводят к верным решениям, но они годятся для большинства ситуаций, а главное, не требуют большого объема дорогостоящих когнитивных усилий. Еще важнее то, что подобные решения принимаются инстинктивно, причем настолько, что мы даже не замечаем те цепочки рассуждений, которые приводят к конечному выводу. Эта импульсивность сослужила людям добрую службу, сохраняя нам жизнь в течение всей доисторической эпохи нашего существования, когда быстрота принятия решений часто была вопросом жизни и смерти. Проблема, однако, заключается в том, что большая часть важных решений, принимаемых нами теперь, требует более тонкого мышления. Эвристический подход при всей его полезности часто оказывается совершенно непригодным для решения проблем, с которыми нам приходится сталкиваться. Касается ли это проблема геополитики или здравоохранения, при ее решении мы не можем полагаться на подсознательные инстинкты, и рефлекторный подход в таких ситуациях почти неизменно ведет к катастрофе. Большинство спорных вопросов, с которыми мы, как вид, сегодня имеем дело, не допускают черно-белого подхода и прямолинейных решений. Чаще всего эти проблемы представлены спектром оттенков серого, а их решение требует компромиссов. Для основной массы наиболее животрепещущих проблем современности редко существует очевидное оптимальное решение, и их принятие всегда является плодом размышлений и коррекции в свете поступающей новой информации. К счастью, в нашем распоряжении есть нечто большее, чем простые рефлексы и внутренние чувства. Мы умеем мыслить аналитически, пользоваться информацией, логикой и воображением для формирования выводов и умозаключений. В малом масштабе мы делаем это регулярно, ведь в обыденной жизни мы непрерывно принимаем решения, выбираем пути и способы, планируем будущее. Но, несмотря на то, что мы можем гордиться своей логикой и рациональностью, мы, тем не менее, не застрахованы от ошибок которым у нас нет врожденного иммунитета. Неверные шаги в процессе мышления преследуют нас всю нашу историю, а логические изъяны могут быть настолько сложными, что их весьма трудно устранить. Вдобавок есть множество свидетельств того, что иллюзия логики часто убаюкивает нас своей ложной достоверностью ведет к выработке неверных концепций, даже в тех случаях, когда аргументы являются абсолютно некорректными и грешат структурными ошибками. Примеры таких ошибок весьма многочисленны во всех сферах человеческой деятельности, от политики до медицины, и они могут очень дорого нам обходиться, приводя к репрессиям, страданиям и ущербу, нанесенному как нам самим, так и миру, в котором мы живем. Это отнюдь не академические рассуждения. Несмотря на то, что наш разум сделал нас такими, какими мы сегодня являемся, мы продолжаем страдать от превратности присущего нам извращенного мышления. Сегодня нам приходится сталкиваться с отнюдь нетривиальными вызовами. Мы вынуждены противостоять сложным проблемам, постоянно оценивая вероятность рисков и благоприятных исходов буквально во всех областях жизни, начиная с лечения болезней, И кончая политикой правительства, мы, как общество, сталкиваемся также и с монументальными экзистенциальными вопросами, от угрожающих нам климатических изменений до эпидемии глобального конфликта. Единственный шанс избежать катастрофы – это использовать способности нашего разума, чтобы с их помощью искать и находить прагматичные и конструктивные решения всего этого широкого спектра проблем. И если мы хотим справиться со всем этим, то не имеем права позволить себе сомнительную роскошь искаженного мышления. Но как, собственно говоря, можно отличить обоснованное суждение от его низкопробной имитации? Этот вопрос занимал любознательные умы на протяжении многих веков. Древнегреческие философы посвятили массу времени и усилий исследования структуры логики. Их открытия стали и остаются до сих пор основанием математической логики. Эта фундаментальная область имеет сугубо практическое применение и, кроме того, обладает теоретическим изяществом, а на ее положениях базируются все виды деятельности, от работы сетевых поисковиков до полетов в космос, доставки пиццы или работы скорой помощи. Строгость логики важна не только для кабинетных ученых и инженеров. Она есть основа риторической аргументации, с которой нам приходится сталкиваться ежедневно. Кроме того, она является инструментом, используемым нами для формирования умозаключений во всех мыслимых сферах жизни. Для наших целей мы определим аргумент как последовательность рассуждений, ведущих к заключению. Если порочна сама структура логических построений, то мы имеем дело с ошибкой суждения, именуемой формальной ошибкой. Полное рассмотрение потребует обращения к абстрактным математическим выкладкам, но мы ограничимся лишь некоторыми сущностными идеями. Для того, чтобы аргумент был корректным, он должен иметь а. валидную структуру и б. корректные посылки. Валидность можно определить как структуру или скелет аргумента. Классический пример мы находим у Сократа, которого считают отцом западной философии. Посылка 1. Все люди смертны. Посылка 2. Сократ человек. Заключение. Следовательно, Сократ смертен. Это пример заблуждения нераспределенной середины, но дистрибуция медии, когда вывод прямо вытекает из посылок. Любопытно, что до наших дней не дошло ни одного из сочинений самого Сократа. Наши знания о его трудах почерпнуты из записей Ксенофонта и Платона. Существуют и иные типы суждений, например, самое важное – индуктивное суждение, в котором посылки являются скорее доводами, чем абсолютными доказательствами утверждения. В этом случае утверждение является в первую очередь вероятностным, а не определенным. Мы здесь займемся главным образом дедуктивной логикой, но будем помнить и о других возможностях то, насколько верно эти переложения отражают его философию, описывают ли они реального человека или идеализированную фигуру, является предметом споров. А сам Ореол тайный вокруг этого древнего грека давно получил название «Проблемы Сократа». Наверняка мы знаем только одно. В 399 году до новой эры он был приговорен афинским полисом к смерти и отравлен отваром болиголова. Все остальные исторические свидетельства очень скудны. Но если отвлечься от казни, то сам аргумент показывает, что смерть великого философа была неизбежной. Для того, чтобы аргумент был валидным, необходима правильность логической структуры, когда посылки непосредственно приводят к заключению. Рассмотрим пример с бессмысленными посылками. Посылка первая. Греческие философы, путешествующие во времени роботы-убийцы. Посылка 2. Сократ – греческий философ. Заключение – следовательно, Сократ – путешествующий во времени робот-убийца. При всей нелепости этого утверждения логика его безупречна. Если согласиться с посылками, то из них с неопровержимостью следует именно такой вывод. Понятно, что одного только корректного логического синтаксиса недостаточно. Для того, чтобы дедуктивное суждение было верным, необходимы валидная логика и истинные посылки. При таких прямолинейных примерах может создаться впечатление, что оценка верности суждений – дело весьма простое. Увы, это не всегда так. Дьявол, как обычно, прячется в деталях. Именно формальные ошибки, являющиеся простыми очевидными ошибками в логической структуре, делают аргумент непригодным. Некоторые аргументы такого рода могут быть удивительно темными, ловко встроенными в демагогическую риторику. Вспомним аргументы, использованные Папой Стефаном против его умершего предшественника – Посылка первая. Невиновный сумеет защитить себя. Посылка вторая. Формос не смог защитить себя. Заключение. Следовательно, Формос виновен. Заключение здесь выводится из утверждения, не имеющего под собой никакой почвы. Существует масса причин, по каким невиновный человек не может себя защитить. Невиновный может прикрывать чужие преступления или отказывается признать неправедный суд. Возможно даже, что невиновный попросту мертв, как это было в случае Формоза. Эта логическая ошибка называется отрицанием антицедента или ошибкой инверсии. Только на основании того, что x влечет y, невиновный человек себя защитит, ошибочно допускает, что отсутствие X влечет за собой отсутствие Y. формоз не смог защититься, значит, он виновен. Несмотря на поверхностное впечатление безупречной логики, она в данном случае страдает внутренним изъяном. Греческие философы продемонстрировали опасности ошибки инверсии еще в античные времена, но это не остановило ее сомнительное использование теми, кто должен был видеть данные опасности лучше других, например, папой Стефаном. Проблема логических ошибок, подобной этой, заключается в том, что они часто приводят к кажущимся разумным заключениям, маскируя более серьезные вещи. Для того, чтобы выявить такую ошибку, надо дать себе труд порассуждать. Например, можно поменять местами причину и следствие. Если нам говорят, что из x следует y, то представляется вполне разумным предположить, что эта зависимость работает в обе стороны, и из y следует x. Обратимся еще раз к Сократу. Посылка первая. Все люди смертны. Посылка вторая: Сократ был смертным. Заключение: Следовательно, Сократ был человеком. На первый взгляд, эти утверждения кажутся превосходными. Вывод вполне согласуется с простым здравым смыслом, а посылки представляются разумными. Но хотя заключение верно, аргумент некорректен, ибо у нас нет никаких причин считать, что если из x следует y, то из y следует x. Такой логический ляп называют утверждением консенквента, или ошибкой конверсии. Это, на удивление, широко распространенная ошибка. Потому что в результате такое неверное утверждение может привести к вроде бы верному выводу из весьма шаткой логической структуры. Однако точные попадания подобных рассуждений являются лишь делом слепого случая. Структура аргумента всегда невалидна, даже если она ведет к кажущемуся приемлемым результату. Заменив в выше приведенном примере людей с собаками, мы получим такие же корректные посылки, но они приведут нас к ложному заключению. Посылка 1. Все собаки смертны. Посылка 2. Сократ был смертным. Заключение. Следно, Сократ был собакой. Или возьмем более предметный пример. Посылка 1. Париж находится в Европе. Посылка 2. Я нахожусь в Европе. Заключение. Следовательно, я нахожусь в Париже. Возможно, это абсолютно верно в отношении 2,1 миллиона жителей Парижа, но ложно в отношении подавляющего большинства из 500 миллионов человек, живущих в Европе. В данном случае утверждение консеквента приводит к выводу о том, что люди, живущие в Дублине, Лондоне, Берлине, Брюсселе или во множестве других европейских населенных пунктов на самом деле находятся в Париже, огромными толпами атакуют метро и выстраиваются в гигантские очереди у подножия Эйфелевой башни. То, что вывод верен в отношении парижан, — дело случая. Но именно потому, что подобные рассуждения могут попадать в цель, их довольно часто используют в спорах, несмотря на их сущностную порочность. Ошибку конверсии легко заметить в таких примерах, какие были приведены выше, но их можно применять более тонко и не так прямолинейно, и тогда даже относительно проницательный человек может пасть жертвой замаскированного мошенничества. К версии утверждения консинквента часто прибегают в рекламе предметов роскоши, от духов до спортивных автомобилей. На рекламных плакатах такого рода изображены, как правило, успешные и привлекательные люди. Логика подобного сценария заключается в том, что всякий, кто покупает данный предмет, автоматически становится привлекательным. Однако те из нас, кому приходилось видеть полного человека средних лет за рулем спортивного автомобиля, признают, что этот вывод ложен и неверен. Если оставить в стороне такой мотив, как тщеславие, то мы увидим, что примененная ошибка конверсии может создать иллюзию правдоподобия абсолютно неверного аргумента. 11 сентября 2001 года исламские экстремисты действуя организованно и согласованно захватили четыре американских пассажирских самолета. Борт, выполнявший рейс 11 компании American Airlines, врезался в северную башню всемирного торгового центра между 93-м и 99-м этажами на скорости 790 км в час. Спустя считанные минуты самолет, выполнявший рейс 175 компании United Airlines, Протаранил южную башню на скорости 950 км в час между 77 и 85 этажами. Сила ударов была такова, что обе башни окутали клубы густого черного дыба, а затем там начал бушевать пожар, повредивший несущие конструкции настолько, что они не выдержали нагрузки. В 10.30 обе башни рухнули на глазах у объятого ужасом человечества. В другом месте террористы, захватившие самолет, выполнявший рейс 77 компании American Airlines, направили его на Пентагон. Пассажиры рейса 93 компании United Airlines, проявив потрясающее мужество и пожертвовав жизнью, обезвредили террористов. Самолет, целью которого преступники избрали политическое сердце Вашингтона, упал и разбился возле города Шансквилл, Пенсильвания. Когда дым над руинами торгового центра рассеялся, под развалинами обнаружили тела 2996 человек, жертв крупнейшей террористической атаки на территории США. Мир содрогнулся от беспримерной дерзости этого нападения на самую могущественную страну, навсегда запечатлев в своей памяти величественный контур башен-близнецов, этого погибшего символа нашего культурного самосознания. Но еще до того, как расселся дым и осела пыль, начали рождаться и всплывать конспирологические версии случившегося. После этого неслыханного злодеяния, в отсутствии легких и простых ответов на вопрос о том, как такое могло случиться, образовавшуюся пустоту бросились заполнять ревностные и пылкие сторонники теории заговора. Смутные предположения превратились в артикулированные слухи, а следом возникли стройные логически связанные повествования. Одни утверждали, будто температура горения авиационного топлива недостаточно высока для того, чтобы расплавить стальные балки и опоры. Другие говорили, что башни рухнули под действием направленного взрыва. Личности истинных злодеев варьировали в зависимости от предрассудков и предубеждений верующих. Кто-то твердил, будто атаку допустили, чтобы нажить политический капитал. Другие уверяли, что это была операция американского правительства. Третьи видели за случившимся руку Массада. Находились и те, кто настаивал, что все эти события были ничем иным, как инсценировкой. Самолеты, мол, были замаскированными ракетами и даже голографическими изображениями, миражом, долженствующим одурачить свидетелей, видевших трагедию воочию или по телевизору. То, что началось с высказанных маргиналами сомнений, стало раскручиваться с поистине поразительной быстротой. После событий 11 сентября настало время процветания для сайтов-любителей конспирологии. Уже через год, в 2002 Участники марша протеста в Сан-Франциско гневно скандировали, что за этим преступлением стоит сам президент Джордж Буш. Ролики YouTube о возможных версиях заговора пользовались бешеной популярностью. Один такой документальный фильм, «Разменная монета» «Луз Change) набрал миллионы просмотров. Его популярность вышла за пределы цифрового мира, побудив журнал Vanity Fair объявить этот фильм первым в истории интернет-блокбастером. Появившиеся в огромном количестве теорий о том, как все было на самом деле, часто противоречили друг другу, но сходились в одном. Официальным сообщениям доверять нельзя. С Манхэттенского пепелища движение правдоискателей вползло в общественное сознание. То, что эти идеи нашли в массах широкий отклик, вполне объяснимо. В них было какое-то мрачное преободрение, они придавали смысл жуткой бойне, которая просто не укладывалась в голове. Если события 11 сентября послужили запалом, то топливом, питающим разгоравшийся огонь, стало вторжение в Ирак в 2003 году. Слабые попытки администрации Буша связать террористический акт с режимом Саддама Хусейна выглядели беспомощными, едва ли не оскорбительными, так как не было никаких доказательств связи иракского диктатора с аль-Каидой. Утверждения о том, что Саддам располагал оружием массового поражения, оказались ложными. Вторжение в Ирак не пользовалось в мире популярностью. Против войны выступили Канада, Франция, Германия, Россия. 15 февраля 2003 года В более чем 600 городах мира прошли антивоенные манифестации, в которых, по разным оценкам, приняли участие от 10 до 15 миллионов человек. Это были самые массовые протесты в истории. Неуклюжие объяснения администрации Буша только лили воду на мельницу поборников конспирологии. Море гнева дало новые силы сторонникам мифов о трагедии 11 сентября. В 2001 году, Мне было 17 лет, и я, едва поступив в университет, сразу присоединился к акциям протеста против войны. Осенью я начал учиться, и я отлично помню одного вызывавшего наше восхищение студента, который сумел убедительно соединить все звенья, казавшихся разрозненными событий. По его словам, башни были уничтожены направленным взрывом, а этот взрыв послужил предлогом для вторжения в Ирак. Усама бен Ландон был американским агентом, а Саддам Хусейн — невинным козлом отпущения, под управлением которого иракский народ процветал. Вот только Америке понадобилась его нефть. И этот студент-проповедник был отнюдь не одинок. Подобным россказням, буквально затаив дыхание, внимали восприимчивые люди по всему миру. Они казались такими привлекательно ясными, они все объясняли и вселяли уверенность. Но, тем не менее, такие истории были и остались сущим вздором, который легко рассыпается даже при кратком ознакомлении с истинным положением вещей. Возьмем для примера один живучий и ложный слух. Горящее авиационное топливо не может расплавить стальную балку. Да, все верно. Топливо состоит главным образом из керосина, температура горения которого равна 815 градусам Цельсия, а сталь плавится при температуре около 1510 градусов Цельсия. Но одно то, что правдоискатели цепляются к этому фактику, показывает всю глубину их невежества. Они не знают, что с повышением температуры сталь быстро теряет свою прочность и механическую устойчивость. При 590 градусах прочность сталь уменьшается на 50% от исходной. При температуре горения, которое наблюдалось в башнях-близнецах, сталь сохраняет лишь 10% своей первоначальной прочности. В том огненном аду структура стали ослабла и не выдержала нагрузки. Это обстоятельство в сочетании с массивным разрушением здания послужило катализатором, и этажи схлопнулись, сложившись в стопку, как блины на сковородке. Причем надо учитывать и то, что разрушение ускоряется с добавлением каждого следующего обрушенного слоя. Стали не надо было плавиться, чтобы вызвать разрушение всего здания. Она просто не выдержала нагрузки, и об этом без устали говорят инженеры и твердят профессиональные здания. Схлопывание потолков привело к выдавливанию в стороны огромных объемов дыма и воздуха, попутно в направлении сверху вниз разбивались стекла. Горящий керосин потек по лестницам и по лифтовым шахтам. Из отверстий и разбитых окон стали выплескиваться языки пламени и дым. Они распространялись сверху вниз, что могло создать иллюзию направленного взрыва, который якобы и послужил причиной разрушения зданий. Но на самом деле направленные взрывы всегда работают в направлении от земли снизу вверх, а не наоборот. В любом случае, это потребовало бы закладывания тонн взрывчатки, которые надо было незаметно пронести в здание. С этой критической точки зрения столпы веры, на которые опирается мнение правдоискателей, должны попросту рассыпаться в прах. Исчерпывающие исследования катастрофы, проведенные многочисленными агентствами и научными изданиями, такими как Федеральное агентство чрезвычайных ситуаций, Национальный институт стандартов и технологий журнал Popular Mechanics, и это еще не полный список, опровергли практически все утверждения сторонников теории заговора. Комиссия по расследованию пришла к выводу, что атаками руководил Мохаммед Ата, который, как и остальные террористы, был членом аль-Каиды бен Ладена. Комиссия, кроме того, заключила, что Саддам Хусейн и Ирак не имели никакого отношения к трагедии 11 сентября, к большому огорчению политиков, настаивавших на несуществующей связи для оправдания вторжений. Вероятно, я был бы более восприимчив к историям о направленном взрыве, если бы мой отец, инженер-строитель, не проявил потрясающего терпения, объясняя мне причины обрушения башен. Если бы я не рос в саудовской Аравии, где родились 15 из 19 террористов, и не был свидетелем ужасов, творимых фундаменталистами в их то вероятно сомневался бы в том, что такая религиозная ненависть вообще возможна. А если бы не мое знакомство с Ираком, то, наверное, я тоже считал бы Саддама простодушным козлом отпущения, не осознающим собственной жестокости. На мое счастье, я был осведомлен о контексте меня не перестает удивлять то упрямство, с каким движение правдоискателей продолжает относиться к сообщениям и доказательствам, которые не оставляют камня на камне от их позиции. Движение конспирологов по-прежнему и мощное, и сплоченное. Приблизительно 15% населения Америки убеждены в том, что это дело рук спецслужб, а половина американцев уверены в том, что все следующие администрации скрывали полную правду о том, что произошло 11 сентября. Неужели даже теперь, спустя много лет после атаки, эта позиция вообще может казаться кому-то здравой? Многое здесь объясняется вольным приложением ошибки конверсии. При полной уязвимости конспирологических теорий эта уловка действует как бог из машины для незаметного добавления вздора в утверждение. Несмотря на то, что гипотезы, предлагаемые правдоискателями, были исчерпывающе опровергнуты, они, правдоискатели, вопреки всем доводам, продолжают настаивать на своей правоте, используя беспроигрышную версию ошибки конверсий. Посылка первая. Если имеет место сокрытие правды, официальные власти будут опровергать все, что способствует ее раскрытию. Посылка вторая. Власти опровергают наши утверждения. Заключение. Следовательно, имеет место сокрытие правды. Такое логическое ухищрение превращает вопиющее отсутствие обоснованности подобных утверждений в причудливый подкрепляющий аргумент. Совершенно неважно, сколько авторитетных и независимых агентств и специалистов опровергло утверждение конспирологов, ведь та же самая ущербная логика используется и для неспровержения авторитетов. Быстрый поиск в Google дает список буквально тысяч сайтов, в которых официальные сообщения о трагедии 9.11 отвергаются на основании именно такой ущербной логики. Кажется, что искатели правды подписываются под своим мнением, не осознавая собственного невежества. Это касается не только трагедии 9.11. Любое параноидное мировоззрение можно, разумеется, обосновать, если отбросить по-настоящему убедительные аргументы и искренне ухватиться за ошибку конверсии. Как мы увидим в следующих главах, это заблуждение лежит в основе практически всех конспирологических теорий. Однако это не только логическая ошибка. Во многих исследованиях было показано, что теории заговора являются важнейшим элементом деятельности как левых, так и правых маргинальных групп, глубинно связанных с идеологией их последователей. Психологические аспекты этого явления будут рассмотрены в следующих главах. Логика, используемая для обоснования таких внутренне пустых аргументов, придает налет интеллектуальности эмоциональному или идеологическому спору. Несмотря на полное отсутствие сущностного содержания, эти аргументы могут использоваться для возражения против аргументов, основанных на фактах, что часто и делается. Опровержение таких мифов — сизифов труд. На месте одной отрубленной головы этой гидры тут же появляются новые. Как заметил по этому поводу социолог Тед Гёрцль, когда мнимый факт опровергается, конспирологический мем часто просто заменяет его другим таким же фактом. Ошибка конверсии служит щитом от признания реальности, тотемом, призванным сохранить веру, невзирая на самые мощные доказательства, ее опровергающие. Интересным в этом отношении являются живучие убеждения в великом научном заговоре. Например, многие верят, что фармацевтические компании скрывают средства излечения рака или что климатические изменения — это ложь, пропагандируемая учеными. 7% американцев убеждены, что никакой высадки на Луну не было, а еще больше людей уверены, что вакцинация — это коварный заговор власть имущих. В общем, для всех этих выдумок является твердое убеждение в том, что ученые принимают участие в массовом обмане. Всякий, кто имел возможность наблюдать ученых вблизи, найдет это мнение смехотворным, потому что привести ученых к согласию — это практически то же, что согнать кошек в послушное стадо. Мне приходилось много раз сталкиваться с такими верованиями за время моей работы по распространению научных знаний. Эти ложные убеждения с регулярностью часового механизма материализуются в отношении предметов, относительно которых общественное восприятие не совпадает с мнением науки. Когда я пишу на такие темы, как вакцинация, ядерная энергия, фторирование воды, онкология или климатология, то основной стратегией маргинальных элементов становится стратегия подсадной утки. Оппоненты настаивают на том, что я скрытый агент, услуги которого оплачивают заинтересованные фирмы и компании. На самом деле это вздор, простое повторение ошибки конверсии. Подсадная утка сказала бы так, следовательно, автор подсадная утка, которая используется таким образом, чтобы обвинитель мог отбросить информацию, противоречащую его позиции, но не признать, что эта позиция может оказаться ошибочной. «Меня всегда поражало вездесущее проникновение конспирологических взглядов и их эффективное влияние на способность общества понимать суть научных данных». Этот интерес побудил меня написать в 2016 году статью о живучести конспирологических воззрений, где я попытался оценить, возможен ли в принципе такой массовый заговор ученых, сумела бы НАСА имитировать посадку на Луну, или смогли бы ученые дружно поддержать обман относительно глобального потепления. Простейшая математическая модель приводит к однозначному выводу, даже если все заговорщики умеют держать язык за зубами, масштабные заговоры не имеют практически никаких шансов оставаться тайной на протяжении длительного времени. Результат был неудивительным. Заговоры, конечно, случаются, но удержать крупный заговор в тайне практически невозможно. Об этом еще в 1517 году предупреждал Маккиавелли, который писал, что многие заговоры были раскрыты и раздавлены в самом начале, а если какой-либо из них оставался тайной, будучи известен многим людям, то это можно считать великим чудом. Двумя столетиями позже Бенджамин Франклин выразился еще более кратко. «Три человека могут сохранить тайну, если двое из них мертвы». В нашу эру всепроникающих связей удерживать что бы то ни было в секрете стало еще более трудно. Тем не менее, мой вывод сотряс главный постулат конспирологического дискурса. Через несколько часов после публикации я сделался героем писем, блогов и видеоклипов, авторы которых злобно утверждали, будто мое предположение об отсутствии научного заговора само по себе доказывает, что я являюсь его частью. Это просто образцовый пример ошибки конверсии, утверждение, консенквента. Мой опыт в этом отношении не уникален. Аргументум от конспирацию, аргумент конспирации является типичным обвинением, которым бросаются сторонники конспирологических теорий, когда сталкиваются с теми, кто опровергает их утверждение. Люди, предъявляющие такие обвинения, отрицают противоречащую их мнению информацию, не дав себе труда разобраться в ней хотя бы на элементарном уровне, так как желают избежать когнитивного диссонанса, который может возникнуть при признании противоречия. За это стыдно вдвойне. Потому что, как мы увидим, сами противоречия могут очень многое сказать о нашей реальности.